Глава 21 Витаминки. «А вы чего вернулись?» Люба сидела перед зеркалом и разглядывала свое украшение на лбу. «Вы же хотели сразу в университет?» «А мы свято у Романа встретили. Он сказал, что Демьян здесь. Пришлось лететь на всех парусах, чтобы тебя спасать», ответила Изольда. Она крутилась около зеркала, прикладывая трусики к юбке. «Девчонки, правда красиво?» – спросила она, покрутившись, словно примеряла платье. «Одеть, что ли?» Люба с Верой прыснули. «Изольда, никто на лекциях не оценит эту красоту. Не стоит метать бисер перед свиньями!» – как можно серьезнее произнесла Вера. «Думаешь, не заценят?» – также серьезно спросила Изольда. Аккуратно скрутила набор и убрала обратно в мешочек. «Вера, может, все-таки взять с собой, похвастать перед девчонками, или не стоит?» «Не стоит, Изольда, еще умрут от зависти, и будет на тебе еще один труп!» Поддерживает он, вторила им Люба. «Девочки, помогите рог замазать!» «Ты на него праздничный колпак натяни, так дорогая и не заметят!» Не осталось в долгу Изольда. «Давайте скорее, мне уже не терпится». тручки выгулять», — вернула Люба. «Вот злая ты, Любка. Я, понимаешь ли, с тебя мужика сдираю, а ты вместо благодарности. Заметь, у тебя сегодня богатая половая жизнь». «Какая?» — Люба покраснела. «Ты чего? Мы не этого...» «Констатирую факт. Все утро на полу провела». Люба не ответила. Она щедро выдавила на ладошку горку тонального крема. «Да ты не мелочись», – ехидничала Изольда. «Не выдавливай. Срежь верхушку тюбика». «Зачем?» – не поняла Люба. «Как зачем? Нарок наденешь, никто и не заметит. Верка вон в чёрных очках идёт в универ. Вообще из вас сегодня колоритная парочка получается. Верка – бланше и Любка – роже». «И ты, с забинтованным пальцем, ноготь, а ключ, что ли, сломала?» «Не угадала. Ключ, а ноготь», — ответила Изольда. Люба оглянула на часы, охнула. До начала занятия оставалось пятнадцать минут. Она припечатала ладошку к колбу, но чуток промахнулась. И теперь пятно насыщенного бежевого цвета красовалось аккурат у подножья рога. Девушка начала нервничать. размазывать его по лбу. Вскоре он стал напоминать работу в стиле Ван Гога. Она плюнула и прекратила старание И так сойдет. Покидала в сумку тетради, затолкала сломанный ноутбук, решив, что попросит парней посмотреть. Может, получится реанимировать беднягу. Просить денег у родителей не хотелось, а собственный бюджет не предусматривал такие расходы. Девушки всё-таки опоздали к началу занятий. Они хотели незаметно подняться на самый верх амфитеатра, но не получилось. «Заходите, заходите, Бурыгина и Вяткина. Я так понимаю, новая мода?» Маргарита Мироновна никогда не упускала возможности постебаться над студентками. Она словно пыталась утвердиться за их счёт. Все повернули головы в сторону вошедших. На голове Любы красовался ярко-красный палантин, который был намотан как тюрбан. Его махровые концы то и дело спадали на глаза. «Что же, быстрее поднимайтесь!» Люба с трудом видела дорогу. Бахрома лезла в глаза. Она шла почти что на ощупь, держась за стену. За ней плелась Вера. Ее солнцезащитные очки тоже мешали разглядеть, куда она ступала. В итоге девушка, подобно слепому, аккуратно ставила ногу, потом продвигала ее вперед. Аудитория, замерев, наблюдала за этим шествием. «Вы не ошиблись с местом?» – не выдержала преподаватель. «Здесь не цирк. Бегом уселись!» – рявкнула она. Девчонки вздрогнули, метнулись к ближайшим рядам. Люба, опустившись на скамейку, почувствовала что-то мягкое под собой. Она повернула голову на сидевшую по соседству Розу. Та сначала раздула от негодования ноздри, а когда Люба приподнялась и провела рукой под попой, начала громко смеяться. Люба, поднеся руку к глазам, увидела, что ладонь в чём-то белом. Она понюхала. По запаху это был белковый крем. «Дура! пирожная должна будешь!» – зашипела Роза. Люба попыталась убрать бахрому, которая не давала ей рассмотреть получше свою ладонь. Махнула рукой, и палантин размотался, упав широкой лентой на стол. Любин Рок в обрамлении чётко очерченного пятна тонального крема выставился на всеобщее обозрение. Студенты начали хохотать. Девушка попыталась прикрыть его одной рукой, другой собирала палантин. Тот соскользнул и упал на пол. Люба заворчала, но наклонилась за ним. А когда поднялась, все увидели, что теперь к тональному крему на лбу добавился белковый крем, который задержался на самом кончике шишки. Она, ничего не говоря, подхватила свою сумку и бросилась из аудитории. Сзади на брюках красовалось белое пятно. По лицу девушки пошли розовые пятна. Она всхлипывала, перепрыгивала через ступеньку, «Бурыгина, осторожно, не упади», – предупредила Маргарита Мироновна. «Поздно». Люба уже летела, выставив вперёд руки. Преподавательница машинально бросилась ей на помощь и затормозила падение, и она была отмечена белым белковым кремом, который красиво лёг ей на волосы. «Бурыгина, приведи себя в порядок. После лекций зайдёшь». Едва сдерживаясь от негодования, проговорила женщина. «И смотри под ноги, а то до вечера не доживёшь!» Люба стояла в туалете и всхлипывала. Рядом в корзине для бумаг лежал ворох, покрытый белковым кремом. Она отрывала всё новые и новые бумажные полотенца, смачивала их и пыталась счистить крем с брюк, пока не почувствовала, что промокла до трусов. Надо было идти в общежитие и переодеться. По пути девушка решила зайти в ректорат, чтобы отдать больничный. Сидевшая там секретарь мельком бросила взгляд на Любу, молча посмотрела на её рог, потом на поданные ей бумаги, одну вернула. "Это не для меня. А для кого?" спросила Люба. Она пыталась прочитать, но не могла сосредоточиться. "Для аптеки, я так думаю." «Кстати...» – секретарь заглянула в рецепт. «Рекомендую. Очень хорошие. Сама такими пользуюсь». Люба взяла рецепт, направилась в аптеку. На ее счастье, там не было ни души. Аптекарша читала книгу, взглянула на клиентку и куда-то ушла. Когда вернулась, положила какую-то коробочку на прилавок. «Ты за этим?» – спросила женщина. «Это для чего?» Люба покрутила коробочку в руках. «Для шишки», — ответила аптекарша. «Что-то ещё?» «Ага, вот витаминки», — Люба подала рецепт. Аптекарша взглянула на него, открыла ящик и спросила Любу. «Тебе одну коробку?» «А сколько надо?» «Обычно три берут». «Три? На три месяца, что ли?» «Нет, на полгода». «Давайте тогда три». «Они хорошие?» «Не пробовала, но хвалят», – ответила аптекарша и положила перед Любой три бело-розовых коробки. «А их как принимать надо?» «Раз в день, желательно в одно и то же время». «А какой эффект? Волосы будут лучше или для ногтей хорошо?» – спросила Люба, пытаясь вспомнить, для чего еще пьют витамины. «Про волосы не знаю, но говорят, что вес от них не набирают, и цикл стабилизируется». «А там какой состав?» «Там, как везде, прогестоген, эстроген», — ответила аптекарша. «Эстрогон? Я не знала, что его туда добавляют», — ответила Люба, вставила карту. «Ой, а чего такие дорогие?» — увидев цену, спросила она. Так самые лучшие. Хотите, купите дешевле. Но у этих стопроцентная гарантия действия. Девушка сложила медикаменты в рюкзак и направилась в общежитие. Она решила, что пропустит ещё один день. Ничего страшного не случится. Придя в комнату, Люба сразу кинулась на спасение любимых брюк. Она разложила их на кровати, подложив под них пакет. Сходила, намочила марлю. Принесла тазик с водой, поставила рядом мыло и начала колдовать. Нежданные гости в этот раз оказались вежливыми. Демьян держал пакет с чем-то тяжелым, рядом стоял Жека. «Бурыгина, мы пришли твой ноут глянуть», – примирительно сказал Демьян. «Уже глянули, обойдусь», – буркнула она. Но парни уже сняли обувь, прошли к столу. «Да ладно тебе! Мы квиты! Жека у нас компьютерный гений! Сейчас он быстро всё сделает! Как раз успеешь на собрание!» «Ладно», – разрешила Люба, – «в рюкзаке возьмите!» «Комп всё равно ей очень нужен! Пусть делают! Может, получится!» «Идти никуда не надо будет!» Девушка не видела, что Демьян поставил коробку на стол, извлёк оттуда новый ноутбук, потом открыл рюкзак, Оттуда выпали три упаковки противозачаточных таблеток. Молодой человек нахмурился, откинул в сторону коробки, достал гаджет, передал его Жеке и бросив «Бурыгина, как комп сделают, чтобы связалась со мной, ясно?» Повернулся и вышел из комнаты, в сердцах захлопнув дверь. Люба с недоумением повернула голову и посмотрела на закрытую дверь. Что это с ним...